Глава третья. На следующей неделе в Грейтэм приехала на автомобиле с Даунинг-стрит леди Синтия Асквит вместе с Бэбом, отпущенным домой на лечение, и маленьким Джоном. Лоуренсы, конечно, приглашали ее приезжать в любой момент, но все же не ожидали ее появления. В свой предыдущий визит весной она призналась Лоуренсу, что никогда не видела ничего столь претенциозного, как «колония». Она фыркнула при виде библиотеки, где книги Элис, Виолы и друга семьи Фрэнсиса Томпсона были выставлены на полке под портретом Элис работы Джона Сингера Саджента карандашным наброском. Синтия была тайно удивлена тем, что такой промежуточный продукт работы художника вставили в раму и вывесили. Впрочем, она воздержалась от замечания, что сержант написал портрет ее собственной дорогой мамы и теток в их семейном доме на Белгрейвее Сквер, монументальное полотно, по всеобщему мнению, одно из лучших творений художника. Лоуренс нехарактерно для себя не спешил поддакивать. Он подозревал, что гостья завидуют ерическому сельскому приюту Мейнеллов, их непринужденности и душевному покою. Бедная леди Синтия давно забыла о душевном покое. Бэп Асквит был уже не тот милый прежний Бэп с тех пор, как началась война. У мальчика Джона не в порядке с головой, и лучше ему не становится. Синтия хотела только читать, писать и редактировать, выслушивать утонченные идеи и острые политические сплетни. Больше всего ее беспокоили денежные дела, и эту тайну было тяжело носить в себе». Когда леди Синтия с сыном вышли из машины на квадратном внутреннем дворе колонии, их встретил Лоуренс. Фрида уже уехала в Хэмстед. И Синтии сразу бросилось в глаза, что он еще сильнее похудел, хотя она видела его всего три недели назад в Брайтоне. Пришел Уилфред Мейнл поприветствовать гостей. День выдался жаркий, и Джон после долгой поездки в автомобиле был сварлив и неуправляем. Отец мальчика отошел от встречающих, не сказав почти ни слова, и принялся ходить взад-вперед по дороге. «Он разминает ноги», — сказала Сильвия. Лоуренсу показалось, что Бэб не просто замкнут, но сильно занят какой-то мыслью и находится в странном расположении духа. Ему дали отпуск, чтобы поправить зубы, выбитые взрывом. Синтия заранее предупредила письмом, что никто не должен выражать сочувствие Бэбе. Наоборот, все должны притвориться, что ничего не замечают. Говорить он может, но предупредила Синтия довольно невнятно. После приема первого из намеченных трехузубного врача они сразу поедут в Сассекс. Бэб наконец подошел, и Джон сразу накинулся на отца, колотя его по ноге кулаками за какой-то одному Джону ведомый проступок. Бэб почти не обратил внимания, а Синтия, присев на корточки рядом с сыном, попыталась его успокоить, но тщетно. «Не знаю, что хуже», — шепнула она Лоуренсу. «То, что он бьет беднягу Бэба, или то, что чуть раньше пинал машину премьер-министра». Лоуренс посоветовал Синтии отвести сына на кухню хлеба и напоить холодной водой из-под крана. Оказавшись внутри, Джон настоял на том, чтобы пить прямо из-под крана без помощи матери». Дожидаясь, Синтия подошла к длинному столу и взяла тонкую пачку исписанных на машинке листов. Джон позволил ей только пододвинуть табуретку к крану, чтобы он мог дотянуться до воды. Потом он прокричал, что она должна стоять в гостиной и не смотреть на него, пока он пьет. — Ты смотришь! — возмутился он. — Нет, честное слово. Она отступила на два шага за угол. Ее сын – маленький террорист, и ей хотелось от него убежать. Она стала читать рукопись. Лоуренс явно перепечатал ее сам, хотя и не очень хорошо. В тексте было много вычеркиваний и правок. Заголовок он дописал от руки с вопросительным знаком «Англия моя Англия». К чему относился вопрос, к заголовку или к его стране? Возможно, к обоим. Она читала первую страницу, когда явился Джон. Чтение так захватило ее, что она не слышала, как сын слез с табуретки у раковины. Он промочил рубашку насквозь, с него капало. «Погоди минуту, милый», — она продолжала читать, завороженная. Сон был все еще сильнее Яви. Во сне он работал на том берегу ручейка в нижней части сада, прокладывая садовую тропу дальше к общинной земле. Он срезал слой жесткого дерна и папоротника, обнажив суховатую серую почву. Он был недоволен, дорожка получалась кривая. Он вбил вешки и задал направление, посередине между большими соснами, но отчего-то все выходило неладно. Мальчик стоял пристально, глядя на мать. «Как он кипит злостью!» — подумала она. «По временам мать и сын друг другу откровенно не нравились». Однако величайшая трудность состояла в том, что мать не знала, как любить его, и ему это было известно. В багажнике огромного автомобиля премьер-министра лежала лошадка-качалка для детской. Дорогая покупка, сделанная сегодня, возможно, умилостивит Джона или, по крайней мере, даст выход кипящей в нем дикой энергии. Бэб в последнее время ничего не думал о поведении Джона, да и вообще мало о чем думал. По дороге в Грейтэм он смотрел в окно на виды Сасекса так, словно это были декорации из картона и клея. Фантасмагория жизни в окопах перевешивала реальность всего остального. Сидя в машине рядом с женой на заднем сидении, он все трогал рот там, где когда-то были зубы, и это внушало жене отвращение. Зубной врач сказал, что делать нечего, раскрошенные пеньки придется удалить. Пока дантист захватывал и дергал, Бэб только смотрел в потолок, избиваясь в кресле, но боль почти не отражалась на лице. Контраст между содрогающимися в муках телом и бесстрастным лицом больше всего испугал Синтию. Этого она никогда не забудет. Ее муж где-то далеко и не знает, как оттуда вернуться. Значит, ей придется одной справляться с ненормальным сыном, нелюбящим и агрессивным ребенком. Однако Джон был пугающе проницателен. Сейчас в хлеву он злобно оскалился, видя, как она читает рукопись Лоуренса. «Мама, ты воровка?» С мокрой рубашки уже натекла лужа на полу. Леди Синтия почувствовала, что краснеет, и вернула рукопись на место у пишущей машинки. Ей хотелось вытереть сына, но она сдержалась, поскольку знала, до него лучше не дотрагиваться, если без этого можно обойтись». Иначе он напряжется, тело станет твердым, как доска, и он примется кричать или выть, будто его убивают. Она боялась, что у нее уже не осталось любви для этого маленького злого мальчика, не выражающего никакой нежности или привязанности к матери или даже к жизни, подаренной ему матерью. Она злилась на него еще больше за то, что он заставил ее осознать этот страх, страх, что она не может любить собственного ребенка, что это она ненормальная, ведь временами он кажется ей таким отвратительным, что она мечтает от него избавиться. Но каким образом избавиться? Куда его деть? Об этом не позволял думать внутренний барьер. Бэб для нее потерян. Ее истинный друг Лоренс, характерно для него, это уже понял. Он бережно объяснил Синтии, что ее муж все еще находится в окопах, во всяком случае и душой. Синтия чуть не разрыдалась от этих слов, от того, что он понимает. До появления Лоуренса она была настолько одинока, наедине со своими бедами с позором. Бэб крепкий мужчина, но с поэтическими наклонностями и слишком чувствительный, чтобы идти на какую бы то ни было войну. А теперь у них нет денег, но Бэб никак не мог этого понять. Он не желал просить помощи у отца. Кажется, даже не слышал, как жена его умоляет. «Как хочешь», — часто повторял он, «как хочешь». Их будущее и будущее двух их маленьких детей целиком зависело от нее. Когда они с Джоном вышли из хлева, ее муж Лоуренс и Уилфред Мейнел стояли неподалеку, склонив головы. Бэб медленно, невнятно рассказывал о недавнем наступлении армии. Мужчины задумчиво внимали. Она не знала, можно ли понять хоть половину того, что говорит Бэб, Дантист обещал ему вставные зубы. Когда они с Джоном подошли, Лоуренс поднял голову. Вельветовая куртка болталась на нем, как на вешалке, но он был полон прежнего тепла и жизненной силы, с прежними удивительно притягивающими синими глазами и улыбкой всегда на готове для ее непростого сына. Он велел Джону бегать вокруг сада, чтобы высохнуть, и... О чудо! Мальчик послушался... Спаниель Беспечный побежал за ним, и Джон, кажется, обрадовался четвероногому спутнику. Уилфред Мейнил улыбнулся Бэббу. «Лоуренс умеет обращаться с детьми, правда? Когда он уедет, нам будет его очень не хватать». «Где-то ворковали голуби, сплетая сонные чары английского лета». По щеке Беба пробежала дрожь. «Это все зубы», — сказала Синтия, присоединяясь к мужчинам. Боюсь, они его очень мучают. Нам пора. Но ведь они только что прибыли. Лоуренс сказал, что они должны хотя бы объехать окрестности на машине. Он будет счастлив показать им здешние места. Потом он выскочит, их шофер сядет за руль, и он, Лоуренс, дойдет обратно пешком. — Какой он бодрый, несмотря на отъезд Фриды, — подумала Синтия. В тот же день, чуть позже, Лоуренс от руки дописывал рассказ и удовлетворенно просматривал страницы. Начало подошло бы волшебной сказке, действие которой происходит в Сассексе. У них родилось трое детей, три белокурых воздушных создания, все девочки. Младшая, еще младенец, любимицей родителей была старшая, дитя их первой любви. Однажды старшая девочка упала на острую железку, оставленную в саду, и поранила колено. В деревне в глуши хорошего врача к ней не позвали. Началось заражение крови. Ее повезли на машине в Лондон, и она лежала в чудовищных мучениях в больнице на грани смерти. Боялись, что она умрет, но она все же выкарабкалась. Но любая сказка обязательно принимает зловещий оборот. В ту тяжелую пору, когда Уинифред думала, что стоило поначалу обратиться к хорошему врачу, и всего этого можно было бы избежать, когда она ежедневно переживала адские муки, муж с каждым днем казался ей все более бесполезным, лишним, фальшивым. Он всегда маячил где-то на заднем плане, отдельно как неприкасаемый. Они были разделены, враждебны друг к другу, ей было ненавист пассивность мужа, словно гнусное зло. Она расстраивала его, напоминая, что ее отец оплачивает огромные счета за лечение ребенка, в то время как он, Ивлин, бездельничает и не зарабатывает ничего. Она спрашивала, намерен ли он вообще кормить собственных детей, или он ждет, что тесть так и будет всю жизнь содержать его и его семью. Она сказала, что ее шестеро братьев и сестер недовольны, их будущее наследство тратится на ее детей. Лоуренс был доволен выбранными именами. Главная героиня превратилась в Уинифред, что звучит похоже на Уилфред, имя отца Мэдалайн. Это правильно, ведь она принадлежит отцу, и отец содержит ее семью. Она не принадлежит мужу. Персиваль стал Ивлином, и Лоуренсу нравилось не только созвучие «Иваль» — «Ивлин», но и более тонкая двусмысленность намек на слово «Ивил» — «Зло». Ей была ненавистна пассивность мужа, словно гнусное зло. Он не бездельник. Почему же тогда он не найдет себе постоянную работу? Уинфред заговорила о другой вакансии, куда его могли бы принять. Согласен ли он? Нет. Но почему? Потому что он считает, что место ему не подходит и не хочет туда идти. Уинфред очень рассердилась. Они тогда жили в Лондоне, и это обходилось вдвое дороже жизни в деревне. Ребенка водили на массаж к дорогому врачу. Отец Уинфрид был явно недоволен, и все-таки Ивлин не принимал предложенную службу. Он попросту сбежал от всего и вернулся в коттедж. Девочка осталась калекой. Ужасно было смотреть, как она перемещается, раскачиваясь, перебрасывая больную ногу вперед и работая плечами. Юное, стремительное существо, легкое, как язычок пламени. Однако мать утешала себя. Ребенок скомпенсируется. Девочка живая и сильна, у нее впереди целая жизнь. Она реализуется душой и духом. Утраченное телом будет возмещено развитием души. Мать зорко следила за дочерью, бесконечно и безжалостно поправляя ее, когда та пользовалась при ходьбе ребром ступни или подпрыгивала вопреки запрету доктора. Но для отца все это было невыносимо. В расцвете сил его существования утратило всякий смысл. Красота телесной жизни была для него всем. Он глядел на изуродованную дочь, и ее увечье казалось ему злокачественной опухолью, торжеством зла и небытия. Потому он и превратился в зашифрованное послание. Однако продолжал жить. Жена прочно ополчилась на него, Между ними воцарилась острая упорная ненависть. Он написал рассказ, и магия слов, воплощенных на странице, сделала его вымысел правдой. Он сам судил себя предельно сурово. Он знал, что собой представляет, выдумывает истории о чужой жизни, пока люди захлебываются в грязи во Франции. Позорно живет за счет подачек и за то же самое сурово осуждает Перси Лукаса. Более того, он, в отличие от Лукаса, слаб телом, а по временам также и душой. Он не умеет контролировать свою вспыльчивость. Ему надоела жена. Они вдвоем с женой надоели другим людям. Фрида плодовита, но он оказался не способен зачать ребенка. У него дурное семя. Он потряс головой и сосредоточился. Снова вернулся к старинному коттеджу в Низине и дописал строку от руки Дети росли неуверенными в себе, мямлями, либо злыднями, обуянными духом противоречия. Все перечили всем, и атмосфера в доме была жесткой и бесплодной. Рассказ медленно обретал жизнь. Когда объявили войну, семья жила в коттедже. Здесь, в абсолютном покое сада на склоне, он узнал об активно-разрушительных деяниях, об бурлении недовольства, о кипящих волнах разрушения, несущихся навстречу друг другу, об армиях, идущих в битву. Зайдя после этого в дом, он сказал жене все тем же жидким огнем в голосе, «Наверное, мне надо пойти, как ты думаешь?» «Думаю, да», — ответила она, — «это будет уместно. Ты как раз им подходишь. Ты умеешь ездить верхом и стрелять, и ты такой здоровый и крепкий, и дома тебя ничто не держит». Ивлин до три записался в полк, расквартированный в Чичестере. На сутки он стал страстным любовником. Ненадолго воскресла прекрасная нежность их первой любви, но снова исчезла. Удовлетворившись, он отвернулся от жены, а неприязнь к ней осталась, как была. В глубине души он ненавидел жену за то, что она любила его теперь, когда он стал солдатом. Он был зародышем уничтожения, готовым к тому, что уничтожит его». Он только и чувствовал, что в лучшем случае будет вынужден убивать, чтобы его не убили. «Мы идем убивать, так что давай не будем давать этому красивые имена». Так он попрощался с семьей и отбыл во Францию. Изгнанник покинул группу теперь немертвых. Совершенно внезапно ощутил, что родился заново, как писатель. Он также освободился от Фриды, пусть на время. Погода стояла сухая, и его легким стало лучше – В ячмене пели алые маки пятнали поля красными кляксами, и благодаря усилиям Лоуренса Мэри поступила в школу святого Павла для девочек. В глубине души он страшно гордился ученицей, и чтобы показать это, разрешал ей петь все лето напролет и фотографировать сколько угодно, чтобы изготовить фотографический альбом живых картин». Ранним утром Мэри увязывалась за ним в рекхем коттеж где он, как обещал, начал приводить в порядок запущенный рай Лукасов. Перси вернулся в армейский лагерь, сад выглядел неплохо. Мальвы восьми футов высотой качались на ветру, голубое кружево незабудок обрамляло цветочные грядки. В те дни и недели, пока Лоуренс работал в саду, разнообразные женщины, подруги Виолы, приезжали пожить в старом коттедже, пользуясь хорошей погодой. Женщины бесконечно занимали Лоуренса, и он был счастлив оторваться от работы, чтобы поболтать, посочувствовать и сунуть нос в чужие дела. Приехала в гости Элинор и сообщила, что ее невестка Джоан благополучно разрешилась от бремени, но теперь скучает в одиночестве, поскольку Берти, кажется, поселился в театре, пока там идет его пьеса. О Розалинде Бэйнс сестре Джоан Элинор не сказала ничего, даже вскользь не упомянула. Прошло полгода, он все еще ощущал потерю этой незнакомой женщины, болезненную как шрам. Но как с ней познакомиться? Несмотря на все связующие их нити, которые он тщательно укреплял, она так и не приехала. Он владел только ее историей, историей ее брака. Он снова написал Берти Фарджину, ее зятю, вторично предлагая совместную работу, в основу сюжета которой ляжет распад брака Бейнсов. Выйдет портрет духовного состояния нации, пьеса или роман. Довоенную Англию будет олицетворять полное душевного тепла, близкая к природе жена, преданная современным мужем рационалом, богатым и образованным бесплодным мужчиной, который не умеет заботиться о жене, не способен оценить ее по достоинству. «Возрождение нации», – писал Лоуренс Фарджону, – «можно начать только с возрождения мужчин и женщин, с построения истинных отношений, истинных браков, а не социальных договоров. Таким может быть их совместное творение», – Фарджон не ответил. Однако идея не оставляла Лоуренса. В рехем коттедже Мэри в свободное время от охоты на ужей и кроликов фотографировала. Она снимала, как изгнанник выносит мульчу под розы и сколачивает новую шпалеру. Она запечатлела, как он рубит дерево и косит колючие плети ежевики. Она даже из-за тайком щелкнула его у стены коттеджа, где он, обратив к миру голую спину, мылся у лохани. Мэдалейн была благодарна за его усилия, вся семья была ему благодарна. А главное, поскольку вопрос с учебой Мэри был решен, Лоуренс чувствовал, что вернул долг обитателям колонии, конкретно Уилфреду Мейнеллу. Он им больше ничего не должен. В последние недели в Грейтаме мне никогда ни за что не следовало приезжать. Он ощущал себя живым впервые со времен пешего похода с котом по Озерному краю, с нескольких часов невинности, по истечении которых они узнали об объявлении войны. «Радуга, наконец, близилась к публикации, скоро ему заплатят, и новый рассказ «Англия, моя Англия» должны напечатать». Агент разместил его в English Review, не менее, изгнанник был готов целовать полы в Ковент-Гардине. Вместо этого он бодро написал леди Ди Синтии. «В октябрьском выпуске English Review вы найдете рассказ о Лукасах. Вы, конечно, помните, как мы проходили мимо их сада у ваш последний приезд». Взрывчатка была заложена. Первый удар взрывной волной получил Э. В. Лукас, Эдвард, литературный брат Перси. Его загодя предупредил коллега, читающий рукописи для English Review. Коллега писал, «Сообщаюсь с сожалением и строго по секрету, рассказ Дэга Лоуренса в нашем октябрьском выпуске будет вам не безинтересен». Эдвард Лукас просмотрел гранки. В тот же день в редакции English Review на Тевисток-стрит он скандалил и угрожал от имени брата, который, укрытый от мира на армейской базе, ничего не знал. Редакторы хладнокровно информировали Эдварда, что никаких изменений внесено не будет. Что делать? Брат готовится к битве, к окопам. Его нельзя обременять такой заботой, однако этот рассказ — отвратительная клевета. Он не бездельник. Почему же тогда он не найдет себе постоянную работу?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 Он попросту сбежал от всего и вернулся в коттедж. Детали, присутствующие в изобилии, позволяли немедленно узнать героев, но при этом были чудовищной неправдой, хитроумнейшие клевета. Полнейшее предательство Перси и семьи Мейнелл со стороны Лоуренса. В кругу друзей и знакомых Мейнеллов, маршалов, очень многие выписывали English Review. Семью следует предупредить – Эдвард поедет в Грейтэм сам, чтобы сообщить новость Уилфреду Мейнелу. При некоторой доле везения Перси, Медалин и дети не узнают о рассказе. Они с Мейнелом должны об этом позаботиться.